К эпицентр его находился в открытом море. Тем не менее, городам Кальяо и лиме был причинен значительный материальный ущерб. Погибло несколько сотен человек, тысячи людей были ранены. В 1945 и 1946 годах три смертоносных землетрясения вновь сотрясли страну. Первые два разрушили землетрясение. Майавамбу и Писко, третья, разразившаяся 19 ноября 1946 года, оказалась самой сильной сейсмической катастрофой в мире за этот год. Правда, погибло только 1500-2000 человек, но это объясняется тем, что эпицентр Талпика находился в гористой местности, где сельское население довольно разбросано. Если бы в этом районе департамента Анкаш оказались города, то они были бы так же стертых с лица земли, как и селения Квичец, Сихуары, Конкучоса, Помпаса. С другой стороны, последствия землетрясения оказались весьма губительными, так как пострадавшая территория находилась на высоте 2-3 тысяч метров, и дожди и холода, вызвали вспышки бронхита и пневмонии. Неимоверной была детская смертность. Магнитуда толчка 10 ноября достигала 7,3. В течение недель яростные повторные толчки изводили переживших катастрофу людей, и 10 декабря толчок, достигший почти такой же силы, как и главное сотрясение, разрушил все, что еще уцелело. Опустошенная провинция Квичес лежит на северных отрогах красивейшего хребта Кордильер Бланка, по меньшей мере в 400 километрах к северу от Лимы. Землетрясение было вызвано движением вдоль разлома, прослеживаемого на километры. Протянувшись непрерывной прямолинейной трассой, разлом без всяких отклонений перерезал высокую гористую местность. В зависимости от рельефа вертикальные смещения разлома достигали 2,5-3 метров. Толчок, ощущавшийся на площади 620 тысяч квадратных километров, площадь Франции 551 тысяча квадратных километров, вызвал значительные обвалы в горах, и вся низменная часть небольшого местечка Квичес оказалась погребенной под массами обломков объемом 5 миллионов кубических метров. Этот район уже подвергался разрушениям в 1619 году, когда в результате страшной сейсмической катастрофы, длившейся 15 дней, был полностью уничтожен прибрежный город трухильо Затем в 1725 году, во время сильнейшего землетрясения, все города, лежавшие на севере Перу, были превращены в руины. В течение XIX века произошло еще пять разрушительных землетрясений в 1814, 1857, 1858, 1868 и 1877 годах. В настоящее время цифровые данные показывают, что сейсмичность Перу остается по-прежнему высокой с 1947 года. По 1957 год в Перу произошло 36 мощных землетрясений, из которых 10 унесли много человеческих жизней. 10 января 1962 года гигантская лавина из льда и обломков пород рухнула вниз горы Уаскаран и все в том же злополучном департаменте Анкаш. За несколько мгновений лавина поглотила шесть селений с населением 4000 человек. Причины, вызвавшие катастрофу, станут известны лишь после проведения тщательного геологического обследования пострадавшего района, но весьма возможно, что лавина явилась следствием довольно сильного землетрясения, происшедшего в ноябре 1946 года. Эквадор, Колумбия и, в несколько меньшей степени, Венесуэла, подобно Чили и Перу, имеют длинную историю сейсмических катаклизмов. Рио-Бамбу, Каракас постигла участь Лимы и Вальпараиса.